Глава 38. Стэн тем временем вел флайграф на полукилометровой высоте и раздумывал над тем, как лучше обнаружить корабль тех парней, при условии, конечно, что они еще не улетели с этой планеты. Поначалу он намеревался вести поиск расширяющимися кругами, в центре которых находился бы мертвый полицейский. Но затея это показалось ему слишком громоздкой, и он после некоторых раздумий пришел к выводу, что он идиот. Мысль была весьма своевременной. Потому что на орбите у него имелся ретранслятор, который при определенной команде, посланной, например, с компьютера Флайграва, мог прочесать весь шарик планеты и со стопроцентной гарантией ответить ему на вопрос, есть здесь корабль или нет. «Ну и дураки же мы с тобой», самодовольно сказал Стэн, имея в виду не только себя, но и охотника. Тот с самого начала полета сидел на переднем сиденье, и два его беловатых глаза переместились со спины на пульт управления. Что они там высматривали, было непонятно. Да, — протянул Стэн, продолжая удивляться, как это он с самого начала не вспомнил о ретрансляторе. Главное, чтобы эти парни не подстрелили его еще при выходе из-под пространства, озабоченно, пробрам... озабоченно пробормотал он, принимаясь за работу с компьютером Флайграва. Как выяснилось, через несколько секунд все его опасения были напрасны. Ретранслятор по-прежнему находился на заданной орбите и продолжал непрерывно посылать в открытый космос сигналы бедствия. Сигнал был сильным. И Стэн не сомневался, что парни, прикончившие полицейского, наверняка его засекли, но, видно, не обратили на него внимания. Почему? Стэн не знал. Возможно, они были заняты своими делами, и им просто было наплевать на ретранслятор и на весь этот хлам, оставшийся от разбившегося корабля. Но, как бы там ни было, Стэн пришел к выводу, что это к лучшему. Проверив каналы связи с ретранслятором, он набрал на компьютере несколько команд и передал их компьютеру, управляющему работой антиграфов с помощью которых он был выведен на орбиту. Получив через несколько секунд подтверждение принятой команды, Стен откинулся на спинку кресла и спокойно стал дожидаться, когда ретранслятор облетит весь шарик планеты и прочешет ее от полюса до полюса. Но долго бездействовать он не мог. И пока ретранслятор занимался этой работой, а компьютер Флайграва следил за его движением на орбите и принимал информацию, Стэн снова включил блок комбайна и постарался запомнить физиономии всех шестерых головорезов. В дальнейшем это могло ему пригодиться. Уже сейчас было ясно, что планета, на которой он проторчал больше двух недель, не такая уж безлюдная, как это казалось ему вначале. С одной стороны, это было очень даже хорошо, но с другой... Стэн хорошо понимал, чем ему грозит встреча с парнями, убившими полицейского. Во-первых, он был свидетелем делишек, проворачиваемых именно на этой планете. А во-вторых, он был чужаком, на которого и времени тратить не стоит. Стэн подозревал, что с ним, возможно, даже не захотят разговаривать, а если захотят, то наверняка с помощью оружия. Подобная мысль заставила его беспокойно заворочаться в кресле и быстрым взглядом осмотреть темнеющее небо. Оно было пустым, но Стен, тем не менее, включил защиту флайграфа и на всякий случай нацепил на себя антиграф. В тот момент, когда он собирался продолжить свои размышления и анализ сложившейся ситуации, с пульта управления прозвучал тонкий писк. Вздрогнув от неожиданности, Стэн протянул руку и нажал на пульте кнопку. Сигнал шел с ретранслятора, и на дисплее компьютера начала появляться информация о том, что на расстоянии в полтысячи километров к западу обнаружен космический корабль и два «Флайграва» на разном удалении от него. Передав это сообщение, компьютер-ретранслятор отключился и вернул платформу на прежнее место. Выполнив поставленную перед ним задачу, он, как и раньше, принялся передавать в открытый космос сигнал бедствия. «Отлично!» — протянул Стэн, запоминая координаты корабля, высвечивавшиеся на дисплее. Полтысячи километров он мог покрыть минуты за две. Но сейчас Стэна больше интересовали флайгравы, о которых ему сообщил компьютер аритранслятора. Прежде чем пытаться проникнуть на борт корабля, Стэн решил выяснить, что за люди управляют флайгравами и чем они сейчас занимаются. Если ему удастся договориться с ними, то также удастся с теми, кто остался на корабле. В любом случае, Стэн оставался охотник, на которого он всегда мог положиться, даже если исход переговоров окажется не в его пользу, в чем Стэн в глубине души нисколько не сомневался. Тем не менее, Он развернул флайграф и на малом ходу направил его к ближайшему флайграфу головорезов. По карте, полученной с орбиты, до него было чуть больше 900 километров. Второй флайграф находился еще дальше, около полутора тысяч километров, к югу от Стенна и в тысячи километрах от корабля. Стэн решил лететь к тому, что ближе. Когда до выбранного им флайграфа оставалось всего 50 километров, сгустившиеся сумерки превратились в ночь. И Стэн вынужден был включить ночные сканеры. Конечно, он мог добраться до чужого флайграва еще засветло, но тогда его легко могли обнаружить и чего доброго сбить. В подобных радостях Стэн не нуждался, и его флайграф, что называется, полз на брюхе, едва не сбивая верхушки деревьев. Так он пролетел почти час и здорово устал, не столько от полета, сколько от напряжения и постоянного контроля высоты. И когда до чужого флайграва оставалось всего километра полтора, Он решил, что этого достаточно. Половину оставшегося расстояния Стэн собрался преодолеть на антиграве, а оставшиеся сотни метров пройти пешком. Этого делать ему не очень-то хотелось, но в целях безопасности он вынужден был поступиться комфортом. Посадив флайграф на поляну, поросшей желтой травой, Стэн выключил двигатель и почти целую минуту вслушивался в звуки ночного леса, изучая при этом внимательным взглядом каждое дерево и каждую ветку. Не обнаружив ничего подозрительного, Стэн что-то промычал себе под нос и неторопливо стал собираться. Кроме бластера и линз ночного видения, он прихватил с собой несколько запасных батарей и подключил один из участков мозга к каналу компьютерной связи. Теперь он мысленно мог вызвать на связь бортовой компьютер в любое время. И тот, подчиняясь его приказу, приведет флайграф в любой квадрат планеты. Также в случае необходимости прикроет его огнем лазерной батареи уловив даже не приказ открыть огонь, а приняв только импульс опасности. Единственное, чего не доставало Стэну, это генератора поля. Но как он не рылся среди обломков грузового отсека, другого такого он не нашел. А единственный, что у них был, остался у Джема и Ширы. Посокрушавшись немного, Стен вдавил на пульте кнопку и проследил за тем, как открывается защитный купол. Затем осторожно втянул носом, напоенный незнакомыми запахами, ночной воздух. Посмотрел на охотника. Тот, словно предчувствуя предстоящий поход, показал из бугристого тела несколько конечностей и по спинке кресла перебрался на борт флайграва, а затем свалился в траву. «Осторожней, приятель!» — негромко сказал Стэн, желая подавить охватившее его волнение. «Сегодня мы неплохо с тобой повеселимся!» С этими словами он вытащил из кармана блок управления и в определенной последовательности нажал несколько кнопок. «Вперед!» — скомандовал он, поднимаясь на антиграве в воздух. Защитный купол сразу закрылся, и освещение салона погасло. Подчиняясь команде, охотник поднялся в воздух и завис в каком-то метре от земли. Затем, словно раздумав, влез Стэну на ногу и вцепился коготками в его ботинок. «Ну ты даешь!» — протянул Стен и, не удержавшись, улыбнулся. «Ты, я вижу, до того разленился, что даже лететь своим ходом не желаешь». Охотник на это показал усеянную зубами пасть и для большей надежности обвился вокруг ноги Стена каким-то хоботком. Удивленно что-то, промычав себе под нос, Стэн перестал обращать на него внимание и осторожно полетел между деревьями. С помощью ночных лис он видел вполне удовлетворительно, и ему не грозило столкнуться с веткой или зацепиться за какой-нибудь сучок. Но Стэн не столько опасался столкновения с веткой дерева, сколько пролететь в опасной близости от какой-нибудь твари, которая могла прятаться в ветках ночного дерева. Но здесь, как и раньше, ему помог охотник. На протяжении всего полета он наносил узкие телепатические удары, и Стен с удовлетворением отмечал, как с одного из деревьев сразу свалилось несколько существ. В общем, единственной заботой Стена оставалось лететь так, чтобы над ним было меньше веток. Иначе во время одной из таких телепатических атак какая-нибудь тварь могла свалиться прямо ему на спину. Но даже уверенность в том, что сидевший у него на ноге охотник ее мигом прикончит, не очень-то его успокаивало. Пролетев таким образом около километра, Стэн заметил, как среди деревьев пробивается голубоватый свет. Он очень походил на тот, что излучает генератор поля при развертывании защитного купола. И Стэн пришел к выводу, что он вероятнее всего у цели. Опустившись на всякий случай еще ниже, теперь он летел на полутораметровой высоте. Стэн вытащил из-за пояса бластер и на лету проверил работу разрядника. Все было в полном порядке. И он неторопливо вернул батарею на место. «Охотник!» — шепотом позвал он, не поворачивая головы. Охотник быстро слез с его ноги и по воздуху перелетел к голове. Теперь он находился на одном уровне со Стеном, и тот, потрепав его по спине, плавно опустился на землю и оставшуюся сотню метров прошел пешком. Устроив наблюдательный пункт возле большого дерева, Стен снова включил антиграф и завис сантиметрах в сорока от редкой травы. Зная, на что способны некоторые из растений, он не рискнул устроиться на Земле. Правда, в подвешенном состоянии он чувствовал себя неплохо. Стараясь не производить ни звука, Стена осторожно, выглянул из-за дерева и прямо перед собой метрах в десяти, увидел темный корпус засеченного с орбиты Флайграва. Чуть дальше в стороне находился защитный купол, в центре которого виднелись фигуры двух мужчин как раз они больше всего заинтересовали Стена. В тот момент, когда он их увидел, Один из них стоял, склонившись над каким-то прибором, а второй разговаривал с кем-то, лежащим на полу. Когда Стэн осторожно подкрался почти к самому куполу, с удивлением увидел, что это еще один полицейский. Он явно был под гипнозом и что-то монотонно говорил. Но когда он на секунду замолкал, к нему подходил мужчина по имени Кинтана. Его, как и остальных, Стэн запомнил по записи найденной голограммы. И с явным удовольствием бил его ногой в живот». От этого замороченный гипнозом и побоями полицейский еще больше корчился на полу, и его прерывающийся слабый голос переходил в хриплое бормотание.